Артур не подозревал, что в вертолете бывает так шумно Лопасти над головой ревели так громко, что звенел череп и болели барабанные перепонки, несмотря на наушники Чтобы отвлечься, он смотрел поначалу в иллюминатор Но там не было ничего, кроме бледно-голубого неба и бескрайней тайги Затем принялся изучать внутреннее обустройство вертолета На приборной доске перед пилотом, среди миллиона рычажков и лампочек, был приклеен отрывной календарь, открытый на 5 июня 2001 года. Артур мысленно подивился. Наверняка среди датчиков и индикаторов вертолета есть и электронный календарь. Может, именно эта функция приборной панели не работала? Как бы то ни было, пилот, очевидно, не утруждал себя регулярным отрыванием листов, раз календарь отстал от жизни на неделю. Сам пилот выглядел не слишком презентабельно. Небритый, отекший, со свирепой уголовной физиономией. И откуда только понабрали такие кадры. Артур в который раз задумался о том сомнительном деле, в которое позволил себе втянуть. Как ему объяснили, в тайге был построен научно-исследовательский городок. С самого начала предложение поработать психоаналитиком в таежной глуши показалось Артуру мягко выражаясь необычным. Зачем, спрашивается в тайге, психоаналитик? Но ему пояснили, в городке будут проводиться беспрецедентные исследования в области когнитивной этологии, то есть изучение разума животных. Артур никогда не работал с животными, но работодателей это не смущало. Их, вероятно, устраивал его опыт в области изучения психики обычных людей, а также шизофреников, кататоников и прочих больных психическими девиациями. Он написал в свое время объемный труд по психологическим портретам шизофреников, и этот труд прославил его в узких научных кругах. Гонорар обещали немалый, уверяли, что не затрудняться щедрым авансом, нужно только согласиться поработать пару недель вдали от цивилизации. И Артур согласился, не столько из-за желания быстро и хорошо заработать, сколько из-за любопытства. У него был собственный медцентр, который приносил более чем приличный доход. А вот в сибирские дебри приглашали нечасто. Кроме Артура и пилота, в кабине вертолета сидело еще пятеро. Трое крупных мужчин с черными бородами и густыми бровями, которые разговаривали исключительно на албанском языке. Сухопарая женщина неопределенного возраста с длинным, недружелюбным лицом и улыбчивый румын лет сорока. Румын единственный из всех проявлял желание общаться. Когда они набрали высоту над роднинском, Он протянул Артуру руку, и в наушниках сквозь треск пропеллеров пробился отчетливый голос, который сказал по-английски. «Добрый день. Вы доктор Инозенцев?» «Да, это я», — встрепенулся Артур. «Мы знакомы?» «Нет, я видел ваше фото в журнале «Clinical Psychologist». Мне понравилось, как вы пишете». «Благодарю». «Меня зовут Велли Инеску, я из Румынии, специалист по мифологии». Артур удивился. «Правда? Интересно, у нас собралась компания. Мне все менее понятно, чем занимаются в этом таежном городке. Я психиатр, например, но вы, наверное, и так поняли из этой статьи. Мне сказали, что в Даре, так называют этот исследовательский поселок, помимо прочего изучают влияние геоактивных полей на поведение людей и животных». А мифология – это тот источник знаний, из которого мы можем узнать, как именно эти поля повлияли на культуру автохтонов. И венков, например. Как интересно, – вежливо сказал Артур. А что еще там изучают? Вы сказали, помимо прочего. Главный объект исследования – сознание. Природа сознания, способности, зависимость от материального носителя. От носителя? От физического тела? «В смысле, нам придется отвечать на извечный вопрос, что же первично, дух или материя?» Энеску немного неловко рассмеялся. Ха, признаться я сам толком не знаю. Рассказываю вам то, что слышал. Надеюсь, нам объяснят подробно по прибытии. Кстати, вы еще не подписывали бумагу о неразглашении?» Артур почувствовал, как неприятно похолодела спина. «Впервые слышу. Значит, они попросят вас ее подписать в самом даре». Как ни в чём не бывало, сообщил Велли. «Если моя информация верна, исследования очень важные. И не стоит раньше времени давать повод для СМИ коверкать факты, как это они любят». «Интересно. Наше правительство в курсе, что в тайге создана лаборатория?» Подумал Артур. «Хотя о чем это я? Наверняка в курсе. Без согласия властей иностранцы не развили бы такую активную деятельность». Минут через двадцать вертолет наконец-то начал снижение. Заложило в ушах. Пришлось сглатывать, потому что леденцы никто не предлагал. Горизонт завалился бок, Вершины деревьев потянулись навстречу. Артур успел увидеть в иллюминатор белые прямоугольники зданий посреди обширной просеки. Потом вертолет повернулся вокруг своей оси, и стала видна только сплошная стена леса за оградой из колючей проволоки. Открыли дверь. Пассажиры побежали к длинному барачному зданию, пригнувшись под ударами ветра от винта вертолета. Женщина с вытянутым лицом, которую звали Ирина Васильевна, показала Артуру и Вэлли их комнату. Они оказались соседями по комнате. Артур в Тихомоку поражался дару. Построено все добротно, в европейском стиле. Сразу видно, что денег на все это ушло немерено. Артур ожидал увидеть в лучшем случае пару десяти местных палаток и наспех собранную из строительных блоков лабораторию с шумным и вонючим движком. «Тут явно приложили руку военные», — думал он, «и цели исследования соответствующие. А нас, гражданских, держат за дурачков. Смущает присутствие иностранцев. Но можно предположить, что государство Варшавского договора, которого больше нет». «Решили возобновить отношения? Или я вижу результат деятельности какого-нибудь нового альянса? Возможно ли такое?» Артур ответил сам себе, что вполне возможно. Девяностые, период анархии и вседозволенности ушли в прошлое. Мировые фигуры на международной арене снова задвигались. Поверженная была Россия, вроде бы грозилась подняться с колен и снова показать всем желающим Кузькину мать. Остаток дня заняло обустройство на новом месте. Жилой корпус напомнил Артуру обычную общагу, только с евроремонтом. Внутри было сухо, тепло и уютно. Из длинного коридора в помещение вело 11 дверей. Шесть на одной стороне, пять на другой. Таким образом, 10 комнат были жилыми, рассчитанные на двоих человек. Одиннадцатой комнатой оказалась простая бытовка с плитой, столом, стульями, холодильником южнокорейского производства и шкафчиками. Запасов еды хватало с избытком. Вечер Марина Васильевна и один из бородатых албанцев, который оказался поваром, шустро приготовили ужин на 15 человек. Картофельный суп, тефтели с рисовым гарниром, свежий салат из разных овощей. Поскольку общая столовая не предполагалась, Обитатели Дара ужинали в своих комнатах. Артур и Велли сидели каждый на своей застеленной кровати и ели за общим столиком, как пассажиры в купе поезда. на утро Артура пригласили в соседнее здание лаборатории. По форме и внутреннему устройству оно походило на жилой корпус, только было значительно больше. Когда Артур вошел в лабораторию, миновав узкий предбанник или по медицинской терминологии «предбоксник», то сразу понял, что работа здесь уже кипит. Из-за запертой двери ближайшего помещения доносился ядовитый свист и еще один непонятный звук, смахивающий то ли на скулеж, то ли на визгливые стоны. В прозрачном оконце в двери двигалась смутная тень. Человек в блестящем, как фольга, комбинезоне появился из дальней двери и тут же скрылся в двери напротив. Худощавый... С огромными залысинами мужчина, представившийся Максимом Викторовичем Северцевым, пригласил Артура в тесную комнатушку возле предбоксника. В коморке умещался стол с компьютером, два стула, сейф и полки с книгами, папками и дискетами. Северцев предложил Артуру присесть. Сел сам и протянул экземпляр трудового договора. Артур быстро пробежал его глазами. Ничего особенного на первый взгляд в нем не было. Он подписал оба экземпляра. «Отлично!» – произнес Северцев высоким, натреснутым голосом. «Ваши паспортные данные у нас есть. Аванс можем начислить на ваш банковский счет или выдать наличными. Как вам угодно». «На счет, пожалуйста», – вежливо сказал Артур. «Без проблем. Транзакция пройдет в течение дня». «И последнее. Вот ваши должностные обязанности. Ознакомьтесь». «Мне их тоже подписать?» «Нет, мы вам доверяем», — сказал Северцев без улыбки. «Скажу вкратце, о чем там идет речь. Вам дают аудиозаписи и распечатки разговоров. Вы их анализируете и выдаете психологический портрет одного из собеседников. А в распечатках он будет указан как сторона «Б». Сторону «А» игнорируйте. В течение суток даете максимально развернутый отчет в письменном виде. Ноутбук вам дадут. Работать будете в своей жилой комнате». Слушать аудиозаписи вы должны только в наушниках. Выводами и обсуждением работы делиться ни с кем не имеете права. Ваш сосед целый день будет находиться здесь и вам не помешает. Хотя он не помешает вам в любом случае. Вопросы? Есть какая-то форма отчета? Чему уделять внимание? Если вы скажете, в чем цель анализа ваших беседующих сторон, не будет проще понимать. Отчет пишите в произвольной форме. Главное условие тут вы не должны быть субъективны. ну это вы и так понимаете, вы ведь профессионал. Вы не должны думать, что разговаривают два нормальных человека. Это могут быть как обычные люди, так и абсолютно безумные личности. Понятно? Или вообще не люди?» «В смысле?» «В смысле? Вы должны быть готовы ко всему и сохранять предельную объективность. Еще вопрос?» Артур помедлил. Решив повременить с расспросами, он поднялся. «Мне нужно подписать документ о неразглашении». Мой сосед по комнате упоминал об этом. «Нет, не нужно, спасибо. У вас другой уровень доступа, более низкий, поэтому подписывать ничего не надо. Пока вы свободны, можете гулять по территории Дара. Категорически не советую заходить за ограду. В лесу много диких зверей. Вас вызовут, когда появятся первые записи». Почти до самых сумерек Артур бродил без дела между лабораториями и бараком-общежитием. Лежал в комнате на кровати. читал захваченные собой книжки. День длился без конца, а заданий лично для него не поступало. Делать было решительно нечего. Он пообедал в гордом одиночестве, взяв свой паёк в бытовке. В Элли обед не явился. Видимо, занятых сотрудников кормили непосредственно в лаборатории. Вместе с сумерками тайгу накрыло грозными тучами. Воздух пропитался влагой, но дождь так и не хлынул. Зато подул ветер. Шум листвы и скрип деревьев заглушали редкие человеческие голоса снаружи. Непроницаемую темноту за окнами едва рассеивали лучи электрических фонарей под скатами крыш двух зданий дара и мощного прожектора на центральной площадке. У Артура было предостаточно времени, чтобы сделать выводы по поводу увиденного и услышанного. В Даре проводятся секретные исследования, но без участия военных. Исследования касаются сознания человека и каких-то манипуляций с ним. Артур слышал, что еще при Сталине в СССР проводились эксперименты над так называемыми экстрасенсами. Ученые пытались подвести научную базу под всю эту эзотерику, с измененными состояниями сознания, шестым чувством, телепатией, телекинезом и так далее. Результаты, насколько можно судить, были нулевыми. Неужели власть имущие снова заинтересовались этой темой? Да так сильно, что кто-то проспонсировал такой затратный проект с очень низкими шансами на успех? Вполне вероятно. Как психиатр Артур знал, что тайна сознания до сих пор не раскрыта. и Есть несколько теорий сознания, и ни одна из них полностью не подтверждена и не опровергнута. Материалисты утверждают, что материя первична, а есть лишь ее свойство. Правда, даже сами материалисты не в силах внятно объяснить, что такое материя, потому что на сверхтонких уровнях любая материя совсем не похожа на материю. Идеалисты говорят, что первично сознание, а весь материальный мир — лишь его проекция. Иллюзия, так сказать, матрица. Есть теория, рассматривающая сознание и материю как два проявления относительной реальности. тогда как абсолютная реальность или импликативный порядок в равной степени далек как от материи, так и от сознания. Сам Артур был приверженцем эмерджентной теории. Эмерджентность – это то самое волшебство, нечто, которое заставляет чудовище, собранное Франкенштейном из мертвых кусков, дышать и моргать, а совокупность нейронов головного и спинного мозга мыслить и чувствовать себя человеком. Вероятно, в Даре проводится слепой эксперимент, когда аналитики не знают досконально, что анализируют. Это помогает добиться объективности. Поэтому Артуру не сообщают толком, в чем именно заключается его работа. То есть составлением психологического портрета все понятно. Но кто будет объектом исследования? Неужели в такую даль привезли психически больных, чтобы составлять их портрет? Артур не оставался один в бараке. Выходя время от времени в коридоры на улицу, он встречался с молчаливым и нелюдимым албанцем. Похоже, тот не владел ни русским, ни английским, либо притворялся, что не владеет. Во всяком случае, желание пообщаться он не выказывал. Длиннолицая Рина показывалась пару раз, но была явно слишком занята, чтобы обмолвиться хоть пары словечек. Вообще, в даре собралась в высшей степени трудолюбивая и необщительная компания, и артур ощущал себя праздно шатающимся бездельником от которого никакого толку ближе к семи вечера в комнату ввалился в элли инеску и артуру сразу бросилось в глаза его растрепанный вид и блуждающий взгляд румын немного выппуученно улыбнулся артуру и сразу заговорил о том как он голоден за ужином он часто погружался в задумчивое молчание на вопросы отвечал не в попад когда артур задал прямой вопрос Чем Энэско занимался в лаборатории? Тот покачал головой. «Извините, я не могу обсуждать». Артур не стал настаивать или задавать наводящие вопросы. Чем бы Вэлли там ни занимался, это занятие произвело на него сильное впечатление. Артур не сказал бы, что Вэлли испуган, нет. Но однозначно сильно возбужден и встревожен. Энэску еще не завершил трапезу, когда в дверь постучали, и вошел Максим Викторович Северцев. Он положил на стол тонкий блестящий кейс. В кейсе лежал ноутбук с зарядкой и наушниками. «Аудиозапись в рабочем столе ноутбука», — сообщил Северцев. «Отчет должен быть готов к десяти часам утра. Завтра. Пишите в текстовый файл прямо на том же рабочем столе. Я зайду к вам завтра. До свидания». Глянув на вэлли который делал вид, что занят исключительно ужином, Артур включил ноутбук и надел наушники. Аудиозапись была относительно короткой, всего минут десять с лишним Поначалу шли какие-то помехи, треск, гулкое постукивание Потом раздался звук, очень похожий на человеческий вздох То ли удивленный, то ли испуганный Артур не сказал бы точно, кому он принадлежит, мужчине или женщине Обрушилась очередная волна шумов, свистов и вздохов После чего Артуру показалось, что кусок записи был вырезан, потому что звуковой фон резко изменился, и сквозь помехи донесся детский смех. Этот неуместный звук тут же оборвался, сменившись сильной искаженной какофонии, в которой можно было узнать души, раздирающие крики, точно кого-то резали живьем. Крики затихли, и после секундной паузы, заполненной воем ветра, Прозвучал голос, принадлежавший, вероятно, молодому мужчине, но звучавший как-то странно. Артур не сразу понял, в чем дело. «И что дальше?» Программа, проигрывавшая файл, Артур впервые видел такую. Высветила на дисплее слова «Сторона Б». Прежде чем Артур задался вопросом, куда делась сторона А, в наушниках прозвучал другой голос Хрипловатый, напряженный, высокий «Я хочу задать несколько вопросов» Одновременно с этим проигрыватель уведомил Артура, что говорит как раз таки сторона А «Задавай» «Зачем вы это делаете?» Сбивчиво спросила сторона А «Зачем причиняете боль? Умерли живые существа, вы понимаете?» «Да, мы понимаем» «Умерли живые, да» Они испытывали сильную боль и перестали быть живыми. «Зачем вам это? Эти живые существа не вредили вам?» «Они не вредили тогда, не вредили раньше и не вредят никогда. Твои вопросы бессмысленны». Пауза. Фоновый шум. Артуру снова показалось, что часть записи вырезали. После краткой заминки сторона А спросила «Причина и следствие. Это вам понятно?» «Я зажигаю спичку. Загорается огонь. Мое движение спичкой – это причина. Огонь следствия. Нам понятно». Отозвалась сторона А. Артур склонил голову на бок, словно это помогало лучше слышать или думать. Голос стороны Б явно принадлежал человеку, а не роботу. Но звучал он настолько безжизненно, что трудно было представить человека... Который бы так говорил Так разговаривают под влиянием Некоторых сильно седативных препаратов Но без этой сдерживаемой энергии Вы пришли в то темное помещение И причинили боль Это причина Люди умерли Это следствие Понятно? Да, продолжай Теперь, допустим, вы причинили боль Это следствие Какова причина? Долгая пауза Отдаленные голоса, слов не разобрать Сторона Б говорит Причины нет, внешней причины нет Никто не заставлял нас убивать Внутренней причины нет Мы не хотели убивать до того, как встретили вас Причины нет, если не считать саму нашу встречу причиной У всего есть причина Возражает сторона А От слуха Артура не укрылась растерянность задающего вопросы человека. «Нет, ты глуп». Равнодушно парирует сторона «Б». «У многих вещей нет причины. Ты сегодня принимал решение без внутренней причины и без внешней». «Я? То есть как это? Я принимаю решение не без причины. Вот сейчас я разговариваю с вами». «Я принял для этого ответственное решение». «И сейчас сомневаешься. Это во-первых. Во-вторых, ты не принимал решение для того, чтобы принять решение разговаривать с нами. Твое решение было спонтанным, иначе придется допустить, что ты всю жизнь принимал решение, чтобы принять следующее решение и так далее без конца. У тебя был выбор. Ты мог уйти или убежать, но ты спонтанно решил говорить с нами». «Ты самоуверен, как и все, кто находится тут. Ты изменишь свое мнение очень скоро и будешь принимать другие решения. Я вас не понимаю. В этом нет ничего удивительного. У нас все иначе. Твои вопросы бессмысленны». Запись завершилась. Ползунок на проигрывателе дополз до конца таймлайна и скачком вернулся на старт. Артур поднял глаза и успел увидеть, как наблюдавший за ним Велли быстро уткнулся в книжку. Вздохнув, Артур потянулся и почесал бородку. Потом снова прослушал запись. В одиннадцатом часу ночи Артур все еще сидел перед мерцающим экраном ноутбука. Верхний свет выключили, в комнате разливался полумрак. Велли спал на своей кровати, уткнувшись носом в стену. В коридоре изредка шаркали шаги. Кто-то шел то в туалет, то на кухню. За окном виднелся островок, освещенный земли, а тайга тонула в чернильной темноте. Артур завершил первый доклад, занявший полторы страницы в текстовом редакторе. Он указал на то, что сторона Б демонстрирует явные признаки психопатии, но без намеков на пассивную или активную агрессию. Единственный раз, когда сторона Б показала высокомерие, это когда она назвала сторону А глупой. Парадокс невозможности найти самое первое решение, неизменно приводящий нас к выводу об абсолютной необусловенности любого выбора, писал Артур. Его естественной спонтанности чем-то напоминает догмат о христианской свободе в воле, данной Богом всем людям и некоторым архангелам, среди которых был Люцифер. Таким образом, христианские логики доказывают, что между совершенно благим Творцом и его злыми детьми нет никакой причинно-следственной связи, поскольку сатана выбрал зло спонтанно, без какого-либо влияния со стороны Бога. Также спонтанность и естественность – краеугольные камни в японском дзене, синкретической религии, рожденной на стыке индийского буддизма, китайского даосизма и японского синтоизма Загадка про первое решение приводилась в виде некоторых так называемых каанов в эпоху династии Тан, во времена максимального расцвета дзена или чань в Китае. В любом случае сторона Б обладает либо сильно выраженным синтетическим мышлением, как у представителей большинства азиатских культур, либо она просто читает философские книги. Той ночью Артур спал плохо, вертелся разворошенной постели, таращился в потолок, на который падал клин света с улицы. В голове безостановочно крутились мысли… Впечатления от пережитого сегодня были слишком яркими и необычными, чтобы просто оставить Артура в покое. До полуночи вдалеке тарахтел движок, потом заглох. Вероятно, приборы лаборатории ночью не работали, или там имелись мощные аккумуляторы. Фонари погасли. Когда Артур наведался в туалет, то отметил, что верхний свет не включается, а коридор освещают тусклые красноватые лампочки. Входная дверь была заперта, видимо, здесь не приветствовались ночные прогулки. Артур пытался понять, что за записи ему нужно проанализировать, кем была эта сторона «Б». Любые объяснения, которые приходили ему на ум, не проходили проверку логикой и здравым смыслом. В какой-то момент Артур был вынужден признать, что логики в этом медвежьем уголке нет, или он сильно в чем-то ошибается. В любом случае не хватало информации, чтобы делать выводы. Вэллис сопел в своем углу, было очень тихо, а мозг Артура, оскорбленный необъяснимой задачей, выдавал все более и более безумные теории. Наконец Артур мысленно махнул на все рукой и твердо приготовился уснуть. Он провалился в сон далеко за полночь, а проснулся с рассветом. Второй день его работы в Даре не особо отличался от первого. Такой же муторный и бездеятельный этот день тихо скончался в кровавом закате над изломанной линией леса. Снова Артур гулял, читал, киморил и делал записи в рабочей тетради. Размышлял об увиденном и услышанном, и всячески изощрялся во всевозможных методах убийства времени. В лабораторию его не приглашали и не пускали. Один раз он попытался войти, якобы чтобы что-то уточнить у Северцева. То, чем занимались за стенами лаборатории, по-прежнему оставалось для Артура загадкой. Северцев сам навестил Артура утром, ровно в десять. Молча забрал ноутбук вместе с кейсом и удалился. Велли пришел вечером в комнату такой же взъерошенный и испуганный как вчера, если не в большей степени. Как и вчера, он отказывался комментировать пережитое, хотя, как заметил Артур, Внутренне его распирало от потребности поделиться впечатлениями. Они поужинали вместе. Северцев заявился примерно в то же время, что и вчера. Артур ждал его с нетерпением и небольшой тревогой. Вся ситуация в Даре здорово напрягала. Да и эти неясные диалоги, не пойми каос, не пойми кем, сбили с толку так, что ни о каком комфорте речи идти не могло. Северцев поставил перед Артуром знакомый кейс. «Как вам мой отчет?» — осведомился доктор. «Прекрасная работа, Артур Григорьевич», — равнодушно сказал Северцев. «Продолжайте в том же духе. Завтра к десяти часам утра второй отчет должен быть готов». Он удалился, а Артур тут же принялся за дело. С нетерпением открыл кейс, включил ноутбук. На рабочем столе находился новый файл. «Ты снова хочешь говорить?» — произнес безэмоциональный голос стороны «Б». Артур подумал, что этот ко всему равнодушный голос чем-то напоминает манеру Северцева разговаривать, но мысленно возразил сам себе. Даже в высоком натреснутом голосе этого лысоватого типа не было столько холода. «Я ведь сказал, ты не поймешь, у нас все иначе». «И все же я хочу понять...» «Ты противоречишь сам себе. Ты говоришь, что мыслишь категориями. Причина – следствие. И если что-то происходит без причины, тебя это смущает. Теперь ты хочешь того, что невозможно. И для этого есть причина, которую ты так любишь, но все равно пытаешься сделать невозможное». «Может быть, ты ошибаешься? И твоя причина, что мы слишком разные, представляет собой сложное утверждение?» Возразила сторона А. Сегодня, говорящий за эту сторону, говорил уверенней. В голосе прорезались нотки дерзости. «Мы слишком разные, поверь. Возможно, мы докажем тебе когда-нибудь». «Но у нас должны быть и общие стороны». «Они есть, да. Но и они же делают нас разными. Например, ты спрашивал, почему мы причинили боль и убили людей. Люди умерли не потому, что мы так хотели». А потому что боль была слишком сильная для них. А болью мы поделились, потому что это форма добра для нас. Как причинение боли может стать добром? Мы постоянно испытываем боль, даже сейчас, таков наш мир. Для нас это часть жизни, для вас невыносимые страдания. Для нас боль, как для вас радость. Когда вы рады, вы улыбаетесь другим, вы делитесь радостью. Когда мы испытываем боль... Она с нами всегда Мы делимся ею с вами Но вы ведь понимаете, что для нас это неприятно Высшие из нас знают, да Вы делитесь улыбками, потому что радость распирает вас Вы хотите ею поделиться, чтобы обрадовать других Конечно, вы делаете это неосознанно Если обрадовался кто-то другой, ваша радость не уменьшается Когда мы делимся болью и страданиями Ее становится меньше у нас. Такова разница между добром и злом. У вас какая-то извращенная логика. Извращенная, да, для вас. Беседа закончилась. Переведя дух, Артур сразу занялся составлением анализа. Сегодня беседа оказалась более развернутой. Сторона «Б» раскрылась полнее. Хотя Артур так и не понял, кто это там умничает. Психически больной с раздвоением личности, он всегда говорит о себе во множественном числе. Он убил кого-то, причинив ему настолько сильную боль, что бедняга умер. Скорее всего, от болевого шока. Интересно, где произошло убийство? Здесь? В отчете Артур не стал выдвигать версии. У него было другое задание. Завершив отчет, он уснул без проблем и утром был свеж и бодр. Он решил остановиться на версии маньяка-психопата и временно выбросил все проблемы из головы. Несмотря на то, что гулять дозволялось в пределах колючей ограды, в этом оазисе дикой природы имели свои плюсы. К примеру, потрясающе чистый и свежий воздух. Артур подолгу стоял на пригорке возле самой ограды, по щиколотку во влажной от утренней росы траве и дышал полной грудью, закрыв глаза. Здесь было тихо. невзирая на деятельность людей, пение птиц и отдаленного тарахтения движка. В городе нет такой тишины даже в самый глухой ночной час. Здесь можно было видеть небо, то бледно-голубое, выцвевшее, тоскливое, прорезанное веретенообразными облаками, похожими на инверсионный след сверхзвуковых самолетов, то наполненное глубокой синевой с повисшим средь бела дня серпом месяца, Сегодня после обеда из-за вершин деревьев на юго-западе Затрещал винт вертолета Чуть позже и сама летательная машина выплыла на фоне лазурного небосвода Поблескивая в лучах солнца полированным боком Вертолет сел на площадку, подняв ветер и куча листьев и еловых иголок Местные албанцы забегали Судя по ажиотажу, прибыла важная шишка Артур, который предусмотрительно укрылся от ветра за углом общежития, увидел высокого высоковолощенного господина в приталенном легком пальто и с развивающимися волнистыми волосами. У него были резкие черты лица, густые брови в разлет, мощный крючковатый нос и щетина. Господин, от которого прямо-таки веяло иностранщиной, уверенным шагом прошел в лабораторию, в обществе, встретившего его Северцева и длиннолицы Рины. Прошагав мимо Артура, прибывший скользнул по нему тяжелым пронизывающим взглядом. Пока их не было, винт вертолета и не думал останавливаться. Все вертелся и вертелся со свистом, рассекая воздух. Шум стоял невообразимый. Минут через десять лощеный тип вышел и вновь сел в кабину вертолета, Машина с оглушительным рокотом поднялась в небо и исчезла на юге. «Кажется, мне повезло увидеть руководство», — подумал Артур. Быстро он справился с делами. Чем дальше, тем сильнее он укреплялся в мысли, что ему следует покинуть дар как можно быстрее. И не важно, сколько платит. Отсюда надо валить, и чем быстрее, тем лучше». До смерти жены Артур мог бы назвать себя наивным человеком, но с того момента, как Татьяна покинула мир, утекло немало воды. Артур многое пережил и обдумал, и сейчас с уверенностью назвал бы себя одним из тех, кто умудрился постичь законы человеческого бытия, полного лжи и иллюзий. Опыт подсказывал, что в даре творятся такие вещи, что стоило держаться от них подальше. Он не рассчитывал, что ему объяснят, какими все-таки исследованиями занимается лаборатория. Не надеялся, что загадки решатся сами, и не рассчитывал, что выяснит все сам, себе дороже. Он также понимал, что не нужно делать резких движений. Не стоит требовать, чтобы его отвезли в город как можно быстрее. Все должно происходить спокойно и естественно. Когда на третий вечер явился Северцев с неизменным кейсом, Артур встретил его с вполне продлоподобным энтузиазмом. Впрочем, вставая, он поморщился, и эта гримаса не ускользнула от внимания Северцева. «У нас все хорошо?» — поинтересовался он. «Да, отлично. Только спина побаливает!» Артур состроил извиняющуюся гримасу. «Сорвал спину в молодости. Стоит хоть раз разок попасть под сквозняк? Ой. Как люмбаго обеспечена!» «Это поясничный прострел, знаете ли?» «Да, знаю», — сказал Северцев. «Ну вот, холодно здесь, проморзгло. Не дай бог заболит спина, придется меня носить. Люмбага — это такая боль, что ни ногу, ни руку не поднять». Северцев поджал губы и удалился. Артур уселся за ноутбук. Северцев, для которого слово люмбаго явно не было незнакомым, уже вылетел из головы. Несмотря на предчувствие, проблема стороны «Б» оставалась для Артура приоритетным делом, и он горел желанием поскорее ею заняться. Третья запись была короче предыдущих, зато куда эмоциональнее. «То есть вы хотите сказать, что наши точки зрения отличны друг от друга?» вещала сторона «А». «Отсюда недопонимание. Для вас, естественно, боль, для нас радость?» И вы, и мы склонны делиться тем, что у нас в избытке. Я верно излагаю? Нет, неверно. Парировала сторона Б. Как обычно, тон стороны Б не отличался выразительностью. В нем не улавливалось даже злорадство. Ваша точка зрения не более чем мираж, иллюзия. Вы думаете, что видите мир таким, каков он есть. Но это не так. Мир — объективный мир. Изначально полон того, что вы воспринимаете как абсолютную темноту и ужас. Ваш человеческий мозг научился убегать от реальности за тысячи лет эволюции и построил свою реальность, светлую и вроде бы понятную. Она лжива до самых основ. Иногда вы замечаете трещины в реальности и пугаетесь до обморока. Вы стараетесь поскорее забыть увиденное и забываете. «Чем мозг и тем дальше убегает в гущу иллюзий. Вы смотрите на мир в розовых очках без всякого исключения. Самые сообразительные из вас мнят, что мыслят реалистично. Но на самом деле это новый уровень иллюзии. Мир наполнен страданиями и болью. И это вы должны понять очень хорошо». После короткой паузы сторона А спросила. «И как нам это понять?» «Понять можно, только испытав настоящую боль. Тогда истинная реальность сломает барьер иллюзий мозга и просочится внутрь сознания. А до этого нам больше не о чем говорить. Не стоит нас больше вызывать». На этом диалог закончился. Артур снял наушники, включил ноутбук и аккуратно сложил его в кейс. Он понимал, что слушать больше эти диалоги он не желает. Он должен немедленно улететь отсюда. И не нужны ему никакие деньги. Завтра же с утра он улетит, сославшись на проблемы с поясницей. Он надеялся, что ему удастся покинуть даржевым и невредимым. Он здесь ничего лишнего не увидел, в лабораторию его не пускали и даже не заставляли подписывать документы о неразглашении. По сути, он не при делах и не представляет для таинственных владельцев дара опасности. Жалко Вэлли и который с каждым днем выглядит все запуганнее. Но что же делать? Интуиция подсказывала Артуру, что в даре назревать что-то неприятное. Это было просто чувство без подробностей и аргументов. И нынешняя цель Артура, согласно этой интуиции, быть в этот момент как можно дальше отсюда. Ничем не выдавая этих мыслей и страхов, Артур спокойно улегся на кровать. Стоило немного расслабиться, прежде чем браться за отчет.